Глава 38. Большая федеральная коллегия присяжных собралась в пятницу 14 октября в час дня. Этот состав 23 человека был созван 4 месяца назад. Все зарегистрированные избиратели и вообще добросовестные граждане из шести административных округов, образовавших северный судебный округ Флориды. Состоять в жюри присяжных являлось нелёгкой обязанностью, особенно для тех, кто не вызывался заседать в нём добровольно. Плата 40 долларов в день и два покрывало их расходы.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 Поэтому делом занялась генеральный прокурор Пола Геллоуэй, назначенный президентом Обамой ветеран прокуратуры. Её главной помощницей была Ребекка Веб. К тому времени посвящённая в тонкости дела лучше, чем кто-либо, кроме Элли Пачеко, вызванного в качестве первого свидетеля. После предъявления обвинения Зику Форману и Клайду Уэстби, присяжные уже были знакомы с фактами, связанными с убийством Хьюго Хетча.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 Удовлетворённые тем, что уже предъявили ему обвинение, они были заворожены подробностями событий 22 августа. Зик обстоятельно отвечал на их многочисленные вопросы, был спокоен и полон раскаяния, не поверить ему было невозможно. Голой, Веб и Почеко вместе с другими агентами ФБР внимательно за ним наблюдали.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 Вовлечённость организованной преступной банды в виде одного или более членов, совершивших преступление в её интересах, означало, что уголовному преследованию подлежит она вся. К 8 часам вечера коллегия присяжных единодушно проголосовала за предъявление Вонну Джу Бозу, Ханку Скоули, Флойду Мейтону, Венсу Мейтону и Рону Скиннеру. Обвинение в тяжком убийстве в Хьюга Хэтча и в нападении с этикчающими обстоятельствами на Лэйси Штольц. К обвиняемым был причислен Клайд Вестби, хотя в дальнейшем его имя должно было исчезнуть из обвинительного акта. По соглашению о признании вины вместо тяжкого убийства ему впоследствии вменяют убийство первой степени. Пока И это имело первостепенную важность. Дюбозы и остальные должны были считать Клайда со обвиняемым, одним из своих, а его соглашение с властями им предстояло узнать гораздо позже. Вese стояла у плиты, добавляя последний ингредиент свежие грибы в итальянский томатный суп чиопино, который готовила по своему собственному рецепту, хотя и с соблюдением главных правил.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 Пачеко был на пределе сил. При всей секретности работы большой коллегии он знал, что Лэси можно доверять. В конце концов они играли в одной команде и одинаково понимали конфиденциальность. Предъявлять готовые обвинительные акты ФБР должно было при аресте членов банды. Элен не знал, когда это произойдёт, но осознавал неизбежность развязки. Пола Голоэй и ФБР согласились на стратегию двух обвинительных актов.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 После восьми дней напряжённого круглосуточного подслушивания ФБР располагало двадцатью девятью именами вероятных членов банды. «Сначала стреляете, а вопросы потом?» — усмехнулась Лейси. «Типа того. Не забывай, мы всегда можем вносить в обвинительный акт дополнение, добавлять или исключать обвиняемых. После такого массированного расследования приходится долго разбираться, что к чему. Главное...»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 Заставить нет, но есть действенные способы убеждения. А суп объедение. Эля обмакнув в тарелку кусок хлеба, отложил ложку и пустил в ход пальцы, так увлёкся. Рада, что тебе нравится. Значит, завтра у тебя рабочий день? Да, присяжные соберутся в 9:00 утра. Мне надо быть там к 8:00. Очередной длинный субботний день. Воскресный тоже.